Глава 16 Когда распорядитель турнира объявил мой следующий бой, я почувствовал, как по спине пробежал невольный холодок. Торин, наследник секты нефритового голема, был известен как непревзойденный мастер защиты. Его имя произносили с благоговением даже опытные практики. Я вышел на арену, чувствуя на себе тысячи взглядов. Воздух был наполнен шепотом и предвкушением. Краем уха я слышал, как зрители обсуждают предстоящий поединок. «Этот парень в мантии с куриными ножками. Против наследника нефритового голема? Хоть он до этого и показывал невероятные результаты, против такого противника он и минуты не продержится». «Говорят, Торин непобедим. Его защита, как сама гора долины посмертия, несокрушимая и вечная. А ведь он только в начале своего пути». Я старался не обращать внимания на эти разговоры, сосредоточившись на своем противнике. Торин вышел на арену с другой стороны. Его походка была неторопливой и уверенной, словно он шел не на бой, а на прогулку. Парень был облачен в мантию цвета грязного нефрита, украшенную замысловатыми узорами. Но больше всего меня поразили его глаза. Они сверкали, словно драгоценные камни, излучая спокойную уверенность и невозмутимость. Когда мы встали друг напротив друга, я почувствовал, как воздух вокруг нас начал сгущаться от концентрации ци. Торин слегка наклонил голову, приветствуя меня, что было удивительно. Мне казалось, что все наследники великих сект – высокомерные ребята. «Я наслышан о тебе, практик куриной ножки! Надеюсь, ты оправдаешь мои ожидания!» «Постараюсь не разочаровывать наследник Торин!» Ответил я ему легким поклоном, стараясь не морщиться от такого ко мне обращения. Но и обидеть меня мой противник тем самым не желал. Распорядитель поднял руку, готовясь дать сигнал к началу боя. Я глубоко вдохнул, концентрируя свою ЦИ. Время словно замедлилось, и в этот момент я ощутил, как моя водная сущность отзывается на вызов. «Начинайте!» Прогремел голос распорядителя, и арена взорвалась криками зрителей. Я не стал медлить и сразу активировал поступь водного дракона. Мое тело стало легким, и я рванул вперед с невероятной скоростью. Вокруг меня закружились водные струи, формируя защитный кокон. Духовный доспех, но с использованием элементальной ци. Торин даже не шелохнулся. Когда я уже был в считанных сантиметрах от него, готовый нанести удар, воздух вокруг него вдруг засверкал мириадами кристаллов. Это было похоже на звездное небо, внезапно оказавшееся на земле. «Кристаллическая вуаль!» – произнес Торин спокойно, и кристаллы вдруг сложились в непроницаемый щит. Мой удар, усиленный водной ци, встретился с этим щитом. Раздался гулкий удар, и моя рука немела от отдачи. Щит даже не дрогнул, словно я ударил по самой горе. Я отпрыгнул назад, оценивая ситуацию. Торин все еще стоял неподвижно, его лицо было спокойным, словно высеченным из камня. «Неплохо!» – сказал он, постучав пальцем по кристаллической вуали. «Но тебе понадобится нечто большее, чтобы пробить мою защиту!» Судя по всему, прямые атаки здесь были бесполезны. Водные отцы не обладают такими атакующими свойствами, как, например, огонь. Нужно было что-то более хитрое. Я решил использовать касание монарха, надеясь, что смогу манипулировать его цы на расстоянии. Сконцентрировавшись, я направил поток своей ци к Торину, пытаясь нащупать слабые места в его защите. Но как только моя призрачная ладонь приблизилась к нему, кристаллы вокруг него вспыхнули ярким светом, отражая мою атаку. «Интересная техника», — заметил Торин. «Но против кристаллической вуали она бессильна». «Позволь показать тебе настоящую силу нефритового голема!» С этими словами он сложил руки в сложную печать, и я почувствовал, как земля под моими ногами задрожала. Воздух вокруг нас начал искрить, словно наполненный маленькими молниями. «Контроль территории! Кристаллические сады!» – произнес Торин, и арена начала преображаться. Из земли стали расти причудливые кристаллические формации, напоминающие деревья и цветы. Они были прозрачными, словно стекло, но твердыми, как алмаз. Воздух наполнился мелкими кристаллическими частицами, которые кружились подобно снежинкам. Нужно было действовать быстро. Контроль территории – очень мощная техника, и едва практик закончит ее, то поставит противника в заведомо проигрышное положение. Собрав как можно больше духовной энергии в своих руках, я хлопнул в ладоши, заставляя воздух вокруг завибрировать. «Домен семи водопадов!» Вокруг меня начали появляться огромные каменные головы змей, из пастей которых хлынули потоки кристально чистой воды. Семь величественных водопадов окружили меня, создавая зону прохлады и покоя посреди кристаллического сада Торина. Две техники контроля территории столкнулись, создавая удивительное зрелище. Словно это был невероятный древний сад с кристаллическими статуями и фонтанами вокруг. Но все было не так просто. Моя циза затухала под воздействием техники этого парня из школы нефритового голема. Моя техника уступала технике Торина. Его кристаллические сады медленно, но неуклонно теснили мои водопады, превращая воду в прозрачные кристаллы. — Неплохая попытка! — сказал Торин, и в его голосе я услышал нотки уважения. «Но моя техника контроля территории совершенствовалась поколениями мастеров нефритового голема. Тебе еще многому нужно научиться!» Я стиснул зубы, чувствуя, как маяцы истощается в попытке удержать домен семи водопадов. Нужно было что-то менять и быстро. Внезапно Торин сделал шаг вперед, и я увидел, как кристаллы вокруг него начали собираться, формируя какую-то фигуру. Через мгновение передо мной стоял огромный кристаллический голем, сверкающий всеми цветами радуги из-за преломления света. «Познакомься с хранителем кристаллических садов», — сказал Торин. «Он будет твоим противником». Голем двинулся на меня с удивительной для такого массивного существа скоростью. Я едва успел увернуться от его удара, который оставил глубокий кратер в земле. Понимая, что мой контроль территории проигрывает, я решил сосредоточиться на защите и контратаках. Используя поступ водного дракона, я начал кружить вокруг голема, нанося быстрые удары в те места, которые казались мне наиболее уязвимыми. Но каждый мой удар, даже усиленный водной ци, казалось, не причинял голему никакого вреда. Его кристаллическое тело лишь слегка вибрировало от ударов, но не получало даже царапины. Торин наблюдал за нашим боем с легкой улыбкой. «Ты быстро и силен, практик куриной ножки, но сила и скорость бесполезны против идеальной защиты!» Я чувствовал, как усталость начинает овладевать моим телом. Каждое движение доставалось все труднее, а голем, казалось, только набирал силу. Его удары становились все быстрее и точнее, и я едва успевал уворачиваться. В какой-то момент я пропустил удар. Кристаллический кулак голема врезался мне в грудь, отбросив меня на несколько метров. Я упал на землю, чувствуя острую боль во всем теле. Во рту появился металлический привкус крови. Зрители на трибунах хахнули. Я слышал, как они уже обсуждают мое поражение. «Все кончено! Никто не сможет противостоять хранителю кристаллических садов!» «Этот парень хорошо держался, но против наследника нефритового голема у него не было шансов. А жаль, я бы посмотрел еще на бои этого парня». Он всегда показывал неожиданные вещи. «Так, может, и сейчас он покажет нечто неожиданное. Он еще не использовал водных змей!» Последний парень был прав. Я не собирался так просто сдаваться. С трудом поднявшись на ноги, я посмотрел на Торина. Он стоял все так же неподвижно, окруженный мерцающими кристаллами. «Да, это действительно выглядело впечатляюще!» И я очень рад, что мне довелось побывать на турнире, где практики демонстрируют подобные техники. Собрав последние силы, я активировал технику «Ладонь обратного течения». Да, его атаки не были направленными, но попробовать стоило. Мои ладони окутались тонкой пленкой водной ци, и я приготовился к следующей атаке голема. Когда кристаллический гигант снова бросился на меня, я не стал уклоняться. Вместо этого я встретил его удар своими ладонями, чувствуя, как энергия атаки проходит сквозь меня, усиливаясь и трансформируясь. Мои руки будто налились свинцом. Удерживать такое количество энергии, одновременно преобразовывая ее, было очень непростым делом. А затем, развернувшись, я направил эту энергию обратно в Голема. Эффект был ошеломляющим. Кристаллическое тело существа задрожало, и по нему пошли трещины. Через мгновение Голем рассыпался на тысячи сверкающих осколков. «Отлично! Значит, ты выбросы духовной энергии я могу перенаправлять. Эта техника просто нечто!» «Что ж, кажется, мне придется отвесить пару низких поклонов с благодарностью старику Вэю». Торин впервые за весь бой выглядел удивленным. «Невероятно! Ты смог уничтожить Хранителя его же силой!» Но не думай, что это конец. Пока ты с ним сражался, моя техника абсолютной защиты набирала свою силу. Только теперь я увидел, как слой за слоем вокруг него медленно формировались тонкие кристаллические щиты. Трехслойный кристаллический панцирь. Только будучи в отрыве более чем на три звезды, ты смог бы пробить его. Но как я погляжу, мы оба с тобой на девятой звезде продвинутой сферы. Торин говорил это так, словно его веселило происходящее. Я чувствовал, как мое тело дрожит от усталости и полученных ран. Каждый вдох отдавался болью в груди. Но если я проиграю сейчас, как тогда смогу защитить Кассандру от Адриана и все секты фениксов Огненной Зари? Лунарис использовать все еще не хочется, его я приберегу для Адриана. А вот очки характеристик, их накопилось аж 200 за время моих тренировок. Сейчас мне важны техники, а значит, стоит раскинуть по 50 очков в интеллект и духовную энергию. Так что теперь их значения стали 320 и 300 соответственно. По телу прокатилась волна свежести, и я гордо выпрямился, собирая духовную энергию для новой атаки. Поток тысячи рек сформировал огромную водную змею, которую зрители встретили всплеском оваций. Кажется, она им полюбилась. В этот раз она была еще больше всех тех, что я создавал ранее. Она подалась вперед, вырисовывая своим телом спираль, и возвысилась над моим противником. Но Торин даже не шелохнулся, хотя я уверен, что резкое увеличение силы должно было произвести на него впечатление. Змея с яростным шипением ринулась головой вниз на моего соперника, но... Стоило ей соприкоснуться с кристаллическим панцирем, как она попросту разбилась на мириады мерцающих в солнечном свете капель. «Ты храбр, практик куриной ножки!» Спокойно покачал головой Торин. «И твои техники впечатляют. Но этот бой окончен. Мой трехслойный кристаллический панцирь неприступен. Сейчас как раз я закончил формировать третий слой, так что ты больше не сможешь причинить мне вред, как ни старайся». «Ты можешь попытаться и истратить все свои силы, а можешь гордо сдаться и уйти мудрым практикам, признавшим свое поражение». «Красиво говоришь, дружок», — с усмешкой сказал я. «Сам-то веришь в свои слова?» «Кто уходит с поля боя гордым, когда признал поражение?» «Ну уж нет. Лучше я упаду от усталости в бесконечных попытках пробить твой щит, чем сдаться». Торин широко улыбнулся и кивнул, скрестив руки на груди. «Именно такого ответа я и ожидал от тебя. Ты меня не разочаровал!» — радостно произнес он. «Скажи мне, кто ты! Я хочу запомнить твое имя!» На мгновение я задумался, но потом решил наплевать на скрытность. До этого Сариндар орал мое имя на всю арену. Так что... «Джин! Меня зовут Джин Ри!» «Как следует запомни это имя, потому что я буду тем, кто сокрушит твою защиту!» Конечно, со стороны казалось, что все было кончено. Я слышал, как зрители уже пророчили победу Торину, восхваляя его непревзойденное мастерство защиты. «Что ж, я не уверен, что готов ее использовать, но сейчас самое время попробовать!» Сосредоточившись, я начал формировать на своих ладонях водную ЦИ. Чувствуя, как вокруг меня начинает концентрироваться духовная энергия, собираясь в единую точку, я услышал отдаленный рев океана, а воздух вокруг задрожал от резонанса. Торин, заметив изменения в моей ЦИ, нахмурился, однако и не думал ничего предпринимать. Но я не ответил. Все мое внимание было сосредоточено на формировании печати. Я чувствовал, как моя энергия накапливается в моих руках, становясь все более плотной и мощной, медленно входя в резонанс с окружающим миром. Я медленно подошел к барьеру, который защищал Торина. Тот, ожидаемо, даже не двинулся, столь он был уверен в своей совершенной технике. Моя ладонь, покрытая духовной энергией, медленно коснулась защиты. «И что, даже не остановишь меня?» – усмехнулся я. «Это не важно!» Что бы ты ни использовал, увольного практика не может быть ни техники, ни силы, способной пробить мою защиту. Делай, что хочешь. Увольного практика, может, и нет. Но что насчет другой великой секты? На моем лбу уже проступила испарина, но моя Ци вошла в резонанс с защитой Торина. В этот момент он понял, в чем дело. Его глаза расширились от удивления. Он резко вскинул руки, чтобы предпринять хоть что-то но было поздно. «Печать разрушающей волны!» – прокричал я, разрывая этот резонанс. То, что произошло дальше, было похоже на взрыв ледяного гейзера. Огромный поток воды, сконцентрированный в тонкую, но невероятно мощную струю, устремился к Торину. Воздух вокруг этой струи искривлялся, создавая впечатление, что сама реальность прогибается под напором этой атаки. Первый слой кристаллического панциря треснул и рассыпался, словно был сделан из тонкого стекла. Второй слой продержался лишь на мгновение дольше, прежде чем тоже поддаться невероятной силе удара. Торин, чье лицо впервые за весь бой выражало настоящее удивление и даже страх, попытался усилить третий, последний слой своей защиты, но было уже слишком поздно. Пусть он был достойным человеком и практиком, но гордыня не позволила ему отреагировать вовремя. Печать, разрушающей волны, пробила и этот слой, словно он был сделан из бумаги. Удар на стекторина, отбросив его на другой конец арены. Он врезался в стену с такой силой, что та оставила вмятину и пошла трещинами. На арене воцарилась абсолютная тишина. Казалось, все зрители разом затаили дыхание, не веря своим глазам. Я сам мог едва поверить в то, что только что произошло, и что у меня это получилось. Торин лежал у стены. Его тело было неподвижным. Его непробиваемая защита, гордость секты нефритового голема была уничтожена одним ударом. Распорядитель турнира, кажется, тоже был в шоке. Он поспешно подошел к Торину, проверяя его сознание, после чего поднял руку, до конца не осознавая, что только что произошло победитель практик куриной ножки сказал он глядя на меня однако тут же осекся и исправился то есть каолун вольный практик и тут арена взорвалась криками и аплодисментами зрители повскакивали со своих мест крича и размахивая руками я слышал как они обсуждают произошедшее невероятно Он пробил трехслойный кристаллический панцирь. Кто этот парень? Откуда у него такая сила? Практик куриной ножки победил наследника нефритового голема. Это войдет в историю. Я стоял посреди арены, чувствуя, как последние силы покидают меня. Мое тело было изранено. Каждый мускул болел. Но на моем лице играла слабая улыбка. Лишь бы мне хватило времени, чтобы восстановиться к следующему бою. Медики уже спешили к Торину, чтобы оказать ему помощь. Я надеялся, что не причинил ему слишком серьезного вреда. Несмотря на нашу схватку, я испытывал к нему уважение как к достойному и честному противнику. Я чувствовал на себе тысячи взглядов и знал, что этот бой изменил многое. Теперь меня будут воспринимать иначе». Но сейчас я был слишком измотан, чтобы думать об этом. Все, чего я хотел, это отдохнуть и восстановить силы. Ведь турнир еще не закончен, и впереди меня ждали новые испытания. Как бы мне ни хотелось посмотреть следующий бой, сделать этого я не смогу, иначе пренебрегу своим следующим сражением. Так или иначе, я встречусь с победителем этой пары в следующем круге. И это будет либо Маркус, который, как и я, совершит неожиданное и победит наследника великой секты, либо Торфин, надежда секты летающих клинков. Для Маркуса должно быть эта судьбоносная встреча». «Удачи, дружище!» — улыбнулся я куда-то в сторону трибун, когда покинул арену. «Я жду встречи именно с тобой».